Глава 52. Моль. Ювелирный дом «Орион» имел магазины и офисы по всей Москве, но небольшой бутик на Кутузовском проспекте считался главным. Яна, бывшая жена майора Лопахина, получила место менеджера по продажам в этом магазине благодаря связи отчима. Она любила это место за особую атмосферу. Роскошь, роскошь и еще раз роскошь. В дизайне сдержанные тона песочного и коричневого, травертинский мрамор, древесина редких пород, хрустальные люстры и блеск драгоценных камней. Там запули непробиваемыми витринами. Бутик открывался в 11, но персонал приходил на работу к половине десятого. Начинался сложный ритуал снятия с охраны и сверки товара. Потом наступал самый приятный момент перед открытием. Включали кофемашину и пили крепкие бодрящие эспрессо. В это время Яна всегда звонила домой отчему Он просыпался поздно и любил слышать её голос по телефону. «Папа, я на работе. Как ты?» И в это утро всё шло по заведённому порядку. Сверка товара, чашка кофе, звонок домой. В это утро Яна захотела не эспрессо, а латте. Когда позвонила отчему его голос был таким сонным. Он выпил накануне, что случалось с ним крайне редко. А когда двери бутика открылись ровно в одиннадцать, В зал вошли двое мужчин. Яна Лопахина, бросив один-единственный взгляд на них, поняла. Это не покупатели. Сердце сжалось от недоброго предчувствия. Она быстро скользнула в дверь подсобки. «Яна Сергеевна Лопахина здесь работает?» «Да, а вы, собственно, кто?» «Уголовный розыск». «Розыск? Но у нас всё в порядке, и сигнализация тоже. Нас никто не грабил». «Яна, Яна Сергеевна, где вы?» «Тут вас спрашивают». Оперативники, нарушив все правила ювелирного магазина, ринулись за прилавок в сторону подсобки. Длинные коридоры, комнатушки без окон, похожие на бронированные сейфы. Абсолютно некуда скрыться. Яна Лопахина стояла возле шкафа с форменной одеждой. «Что это вы от нас прячетесь, Яна Сергеевна?» «Я не прячусь. Я вспомнила, что забыла тут сигареты. В чём дело?» «Вам придётся проехать с нами». А «Это по поводу бывшего мужа?» но меня уже допрашивали. Вам придется проехать с нами в город Электрогорск». Бывшую жену покойного майора Лопахина доставили в Электрогорское УВД, забрав ее прямо с работы. И Катя, что греха таить, ожидала много и от этого допроса, и от дальнейшего развития событий. И предпочитала, чтобы полковник Гущин проводил этот допрос на ясную мудрую голову, а не с такого вот чудовищного пивного бодуна. Но Электрогорск уже полностью завладел всеми, они уже не сопротивлялись. И в этом тоже город Исподваль, однако очень настойчиво диктовал свои правила, переворачивая все вверх дном, насылая морок, подмешивая, словно капли яда, сомнения даже в самое вроде бы очевидное, давно доказанное и принятое на веру, как аксиома. Сыщики, доставившие Яну Лопахину из Москвы, говорили, что в столице солнечно и жарко. Будто это не конец лета, не последние дни августа, а знойный июль вернулся. А в Электрогорске небо затянула низкая облачность, не пропускавшая ни лучика солнца. Все три прошедших года, исписывая протоколы, выбивая ордеры на обыске, прослушку и негласное наблюдение, все были уверены в жестокой мстительной междоусобице между двумя влиятельными городскими семьями. И внезапно вплотную подошли к этой вот фигурантке, подозреваемой. не имевшей никакого отношения к электрогорской вендетте. А к чему Яна Лопахина имела отношение? Катя наблюдала за ней, когда её вели по коридору. То бесцветное впечатление, которое она произвела на прошлом коротком допросе, оно, пожалуй, сохранилось неизменным. Но что-то ещё добавилось к облику невзрачной моли. И Катя ловила себя на том, что пытается угадать. Что? Что добавилось? Иной макияж, другая прическа, каблуки. Нет, не то. Выражение глаз, взгляд и это вот жесткая складка у рта. Полковник Гущин в прошлый раз решил, что бывшая жена майора врала даже в мелочах. Если это так, то что скрывает ложь и сумеют ли они пробиться сквозь эту броню? Ведь доказательств у них. «У нее на работе что-нибудь нашли?» спросила Катя Гущина. «Ничего. Хотя обыск провели самый тщательный. Даже бутик их закрыли». Яну Лопахину ввели в кабинет, и Гущин предложил ей стул. Она села, скромно сложив руки на коленях, поверх плоской сумочки, которую тоже проверили. «Я не понимаю, в чём дело. Меня всё обыскали. Разве вы имеете такое право?» — спросила она. «Почему вы не сказали мне в прошлый раз, что ваш бывший муж всегда имел при себе ручку-шприц для инсулина?» «Неправда. Я сказала вам, что он имел при себе шприц. «Необычный шприц». «Да какая разница?» Яна пожала плечами. «Вы за этим меня везли в такую даль?» «Почему вы на прошлом допросе дали неправильный адрес?» «Как это неправильный?» «Я дала вам адрес своей квартиры». «Вы там не живете. Оказывается, у вас всегда имелась своя квартира в Москве. Так что та муниципальная площадь, которую получил ваш муж Лопахин и о которой вы так презрительно отзывались в прошлый раз, Вас мало прельщало. А что, разве запрещается жене и мужу иметь квартиры? Если бы мы с Андреем все это афишировали, он бы никогда не получил армейское жилье. Я не собиралась делить с ним свою площадь. Это моя собственность. Где вы проживаете сейчас? В квартире отчима. Он инвалид. Я ухаживаю за ним после смерти мамы. Петровский переулок, дом. Мы это проверим. Фамилия вашего отчима. Грибов. То есть. Грибов Пётр Глебович. Катя поняла, что эта женщина, эта тихая моль, только что нанесла полковнику Гущину удар такой же силы, как и те две старые подруги, сбежавшие вместе, бросившие свои семьи на произвол судьбы. Пётр Грибов, которого видели сразу несколько свидетелей, тот старик-калека, написавший записку аделе Архиповой, выживший ученик пятой школы, Питомец лагеря Звонкие Горны, жертва-отравительница. Про него лишь вспоминали. Надо допросить, надо допросить. Но каждый раз от него всё как-то уводило в сторону, точно нарочно. И вот сейчас он всплыл. Фигурант всплыл. Он ваш отчим? Ну да, я не понимаю, в чём собственно дело. Когда вы в последний раз приезжали в Электрогорск? Около недели назад, вместе с отчимом. Он сам водит машину, но он инвалид, и ему трудно, когда путь не близок. Я всегда страхую его, стараюсь быть рядом». «А зачем он приезжал в Электрогорск?» «К одной своей старинной знакомой. У той был юбилей. Архипова вашего отчима на свой юбилей не приглашала». «Он и на прошлый ее юбилей приезжал, десять лет назад». Яна Лопахина сказала это спокойно. Но об этом вам лучше побеседовать с ним. Это не мое дело. Я всего лишь хотела быть рядом, не оставлять его одного. Вы присутствовали на банкете? Нет, он пошел искать эту свою знакомую, а я осталась в машине. Он долго не возвращался, и я отправилась его искать. Потом мы уехали оттуда. Сняли номер в местной гостинице до следующего дня. Вы знаете, что случилось на том юбилее? А что там случилось? Катя смотрела на неё. Как она спокойна. И не угадаешь, напускное это спокойствие или нет. Ничего нельзя понять по её лицу сейчас. «Убийство посредством отравления», — сказал Гущин. «А за несколько дней до этого тут, в Электрогорске, отравили вашего мужа. Моего бывшего мужа. Вы так и не продвинулись в поисках его убийцы? Вы приезжали на вашу дачу в тот вечер? Нет». «У нас есть свидетели, утверждающие, что ваш муж в тот вечер накануне своей смерти был не один. Меня это уже не интересует». «Почему вы с ним развелись?» «Мы проверили. Это ведь не он, а вы подали на развод». «Я не хочу отвечать на этот вопрос». «Вам придется ответить». «Нет, я не хочу и не буду обсуждать это с вами».